Тюрьма Гартар. Проявленная в столовой дерзость обеспечила мне симпатии заключенных. Я шел по коридору, они хлопали меня по плечу, протягивая руки между прутьями. Сосед по камере угостил меня сигаретой. Ценейший подарок по тюремным меркам. Я закурил и немедленно зашелся кашлем, ужасно насмешив моего нового товарища. Матрас на деревянных нарах был едва ли толще одеяла. И боль от ударов дубинкой напомнила о себе, стоило мне лечь. Но усталость взяла свое, и я провалился в сон. Всю эту беспокойную ночь мне снилось лицо Кейры. Наутро звук гонга наполнил стены тюрьмы, будя заключенных. Мой сокамерник встал с койки и натянул висевшие на спинке штаны и носки. Охранник открыл дверь камеры. Сосед взял миску и вышел в коридор. Мне было приказано остаться. Я понял, что наказан за вчерашнее и впал в уныние. С Кейрой мы не увидимся. Я не находил себе места, не зная, как наказали ее. Перед глазами стояло бледное, исхудавшее лицо Кейры. И я, законченный атеист, опустился на колени. И как ребенок просил доброго боженьку избавить любимую женщину от карцера. Со двора доносились голоса, выведенных на прогулку заключенных. Меня лишили этой жалкой привилегии. Я взобрался на табурет, встал на цыпочки, надеясь разглядеть Кейру через узкое окошко. Построенные в шеренги заключенные маршировали по внутреннему двору. У меня закружилась голова, и я рухнул на пол, а когда поднялся, двор был пуст. Солнце стояло высоко в небе, время, должно быть, близилось к полудню. Вряд ли меня решили уморить голодом, чтобы научить покорности и дисциплине. На помощь переводчика я не рассчитывала, вот Жанна. Я звонил ей перед вылетом из Афины и пообещал вновь с ней связаться, когда будут новости, как раз сегодня. Возможно, она поймет, что со мной что-то случилось, и догадается предупредить оба посольства. Я уже совершенно полдухом, когда в коридоре раздались шаги, Охранник вытолкнул меня из камеры и провел по металлическим лестницам в кабинет, где накануне у меня отобрали вещи. Мне вернули все, включая ремень, заставили подписать формуляры, тут же вывели во двор. Через пять минут ворота тюрьмы захлопнулись за моей спиной. Я был свободен. Дверца одной из машин на стоянке для посетителей распахнулась, и появился мой переводчик». Я поблагодарил его за вызволение и попросил прощения за то, что сомневался в нем. «Я тут ни при чем», — сказал он. «Когда вас увели, судья вышел из кабинета и попросил меня забрать вас отсюда в полдень. Он надеется, что проведенная в тюрьме ночь научит вас учтивости. Я только передаю его слова». «А как же Кейра?» — спросил я. «Обернитесь», — спокойно ответил «Переводчик». Ворота распахнулись, и появилась ты. Сняла с плеча узелок с вещами, уронила его на землю и подбежала ко мне. Я никогда не забуду тот миг, когда мы обнялись перед тюрьмой Гартар. Я едва не задушил тебя, но ты смеялась, мы кружились, опьянев от счастья. Переводчик тщетно покашливал, переминаясь с ноги на ногу и умоляя нас взять себя в руки. Никакая сила не могла разомкнуть наших объятий. Между поцелуями я просил прощения за то, что втянул тебя в эту безумную авантюру. Ты прикрыла мне рот ладонью и прошептала. «Ты здесь, ты пришел за мной. Я обещал, что верну тебя в Адис-Абебу, не забыла?» Я вырвала у тебя это обещание, но ужасно рада, что ты о нем не забыл. «Как ты все это вынесла?» «Не знаю. Время тянулось долго, чудовищно долго. Но я использовала его, чтобы подумать». Больше делать было нечего. Сейчас ты меня в Эфиопию не увезешь, потому что я, кажется, знаю, где искать следующий фрагмент, и он не в Африке. Мы сели в машину переводчика, доехали до Чинду и улетели в Пекин. Там-то ему пригрозило, что останешься в Китае, если он не отвезет нас в гостиницу, чтобы принять душ. Он посмотрел на часы и сказал, что дает нам час. Один час вдвоем. Один час... Наедине с тобой. Номер 409. Я сижу у окна за маленьким письменным столом. Передо мной простирается Пекин. Но красоты пейзажа ничуть меня не волнуют. Я хочу смотреть только на кровать, где лежишь ты. Время от времени ты открываешь глаза и потягиваешься. Говоришь, что никогда не понимала, какое это счастье — лежать на чистых простынях. Ты хватаешь подушку, кидаешь мне в голову. Я снова хочу тебя. Переводчик, должно быть, исходит ядовитой слюной. Прошел не час, а гораздо больше времени. Ты встаешь, идешь в ванную, я смотрю тебе вслед. Ты обзываешь меня воиристом, и я не спорю. Я замечаю шрамы у тебя на спине и ногах. Ты оборачиваешься, я по глазам понимаю, что говорить об этом не следует, не сейчас». Ты включаешь душ, шум воды придает мне сил и не дает тебе услышать мой кашель, навязчивый, как дурное воспоминание. Кое-что уже никогда не будет таким, как прежде. В Китае я утратил делавшую меня сильным невозмутимость. Я боюсь оставаться один в этой комнате даже на несколько мгновений, даже отделенной от тебя тонкой перегородкой, но теперь могу себе в этом признаться. Могу встать и пойти к тебе, и произнести все это вслух. В аэропорту я сдержал другое обещание. Пройдя регистрацию, мы сразу направились к телефонной кабине, чтобы позвонить Жанне. Не знаю, кто из вас начал первый, но ты заплакала, стоя посреди огромного зала. Ты смеялась и всхлипывала, заливаясь слезами. Минуты бегут, нам пора на посадку. Ты говоришь Жанне, что любишь ее, позвонишь из Афин. Повесив трубку, ты снова начинаешь рыдать. Мне едва удается тебя успокоить. Кажется, наш переводчик вымотался больше нас. Когда мы прошли паспортный контроль на его лице, отразилось счастливое облегчение. Он был так рад избавиться от нас, что долго махал нам из-за стекла. Мы поднимались по трапу в полной темноте. Ты устроилась в кресле, прижалась виском к стеклу иллюминатора, мгновенно уснула. На подлете к Афине мы попали в зону турбулентности. Ты взяла мою руку и сильно сжала, как будто испугалась. Я решила отвлечь тебя и достал найденный в наркондаме фрагмент. Ты сказала, что предполагаешь, где могут находиться другие части. Самолёты и правда выдерживают такую тряску? Нет ни малейших причин для волнения. Так что там с этим фрагментом? Ты достаешь кулон свободной рукой... Другой все сильнее сжимаешь мои пальцы. Мы не сразу решаемся соединить их, а потом воздушная яма и вовсе отбивает у нас это желание. Я все тебе расскажу, когда мы окажемся на земле. Жалобным голосом произносишь ты. Хотя бы намекни. Крайний север, где-то между морем Баффина и морем Бофорта, Территория в несколько тысяч километров. Подробно объясню потом. Но сначала мы поедем... На твой остров. Гидра. В Афинах мы взяли такси и через два часа сели на паром до Гидры. Ты устроилась в каюте, а я остался на палубе. Только не говори, что тебя укачивает. Люблю дышать морским воздухом. Ты дрожишь от холода, но хочешь остаться здесь? Признавайся, в морской болезни нет ничего постыдного. Почему ты не можешь сказать правду? «Потому что грек, которого укачивает, — это неполноценный грек, и нечего смеяться. как кто давеча смеялся надо мной из-за того, что я боюсь летать. Никто над тобой не смеялся. Я перегнулся через перила. «У тебя лицо серо-зеленое. Ты замерз. Вернемся в каюту, иначе заболеешь». Я снова закашлялся и перестал сопротивляться, чувствуя, что лихорадка вернулась, думать об этом не хотелось. Я был счастлив, что везу тебя на свой остров и не мог позволить болезни испортить это мгновение. Я позвонил маме только из Перея и теперь представлял, какой поток жалоб и упреков обрушится на мою голову. Я умолял не устраивать шумного застолья, объяснив, что мы совершенно вымотались и мечтаем об одном — выспаться в сласть. Мама ждала нас в доме. Я впервые видел ее такой озабоченной, а наш скейрый вид — ее просто напугал. Она приготовила для нас лёгкий ужин на террасе, поскольку тетушка Елена решила остаться в деревне и не мешать нам. За столом мама засыпала нас вопросами, хотя я делал ей страшные глаза, чтобы она на тебя не наседала. Ты включилась в игру и охотно ей отвечала. Новый приступ кашля положил конец застолью. Мама проводила нас в мою комнату. Мы легли на пахнущие лавандой простыни, И уснули под шум бьющихся скалы волн. Заряд ты проснулась, и на цыпочках вышла из комнаты. Тюрьма отучила тебя долго нежиться в постели. Я был слишком слаб и не мог последовать за тобой. Из кухни доносились ваши с мамой оживленные голоса, и я снова заснул. Потом я узнал, что после полудня на остров приехал Волтер. Елена позвонила ему накануне, чтобы предупредить о нашем возвращении. и он сразу же сел в самолет. Позже он признался, что перелет из Лондона на Гидру и обратно значительно истощили его сбережения. Около трех Волтер и Лена Кейра и моя мать вошли в комнату. Лица у всех были озабоченные. Выглядел я действительно неважно из-за жара, чувствовал себя совсем плохо. Мама положила мне на лоб компресс, смоченный в отваре из листьев эвкалипта. Одно из ее излюбленных средств — которое, увы, было не в силах победить мою болезнь. Несколько часов спустя мне нанесла визит женщина, с которой я надеялся больше не встретиться, но, на мое счастье, Уолтер имел привычку всё записывать, и листок с номером телефона летучей докторши нашёлся между страничками его маленького чёрного блокнота. Доктор София Шварц села на край кровати и взяла мою руку. На сей раз вы, к сожалению, не симулируете. Температура просто зашкаливает, бедный мой друг. Она послушала мои легкие и сообщила, что у меня рецидив легочной инфекции, так что подозрения матери подтвердились. София сказала, что предпочла бы отвезти меня в Афины, причем немедленно. Но погода испортилась, начинался шторм, так что даже ее маленький самолет не мог взлететь. Впрочем, в таком состоянии меня все равно нельзя было перевозить. «На войне, как на войне», — сказала она Кейри. «Будем справляться подручными средствами». Шторм длился три дня. Семьдесят два часа Мелтэм дул над островом. Могучий ветер кладгнул деревья, дом трещал. С крыши свалилось несколько кусков черепицы. Я лежал в своей комнате и слушал рев прибоя. Мама устроила Кейру в комнате для гостей, но как только свет в доме гас, она перебиралась ко мне и ложилась рядом. В редкие моменты отдыха ее сменяла доктор София. Дважды в день, перебарывая страх, Уолтер садился на ослика и тащился на холм, чтобы навестить меня. Он входил в комнату, из головы до ног, садился на стул и повторял, как благословенна эта буря. В гостевом доме, где он поселился ветром, сорвала часть крыши, и Лена предложила приютить его. Я был в ярости, что испортил Кере первое свидание с моим островом, но присутствие близких людей помогло осознать, что с одиночеством, пережитым на высокогорных плато Атакамы, покончено навсегда. На четвертый день там стих, а с ним ушла и лихорадка. Амстердам. Вакерс перечитывал почту. В дверь коротко постучали. Он никого не ждал, и машинальным жестом выдвинул ящик. Пошел в мрачный Айвери. Могли бы сообщить, что вы в городе. Я послал в аэропорт машину. Я ехал Талисом. Мне нужно было кое-что дочитать. Я не распределился насчет ужина. Вакерс незаметно задвинул ящик. Вижу, вы все так же невозмутимо спокойны. Со вздохом произнёс Айвари: «Мало кто посещает меня во дворце и практически никогда без предупреждения. Идёмте ужинать, а потом сядем за шахматы. Я приехал не играть, мне нужно с вами поговорить. Какая серьёзность. У вас озабоченный вид, друг мой. Простите за неожиданный визит, но у меня были на то причины, которые я хотел бы с вами обсудить». «Неподалеку есть хороший ресторанчик, и мы поговорим по дороге». Векерс надел плащ, они прошли через большой зал, где на мраморном полу была выложена гигантская планисфера. Авер остановился, чтобы взглянуть на лежавшую под ногами карту мира. «Поиски возобновятся», — торжественным тоном объявил он. «Не говорить, что удивлены, мне кажется, вы все для этого сделали». Надеюсь, что не пожалею о своем упорстве. Откуда такая мрачность? Я вас не узнаю. Вы ведь так любите нарушать установленный порядок. Ваши действия спровоцируют тот еще хаос, вам понравится. Интересно, чем вы руководствуетесь? Хотите выяснить истину о происхождении мира или мечтаете отомстить былым обидчикам? Думаю, вначале мною двигли оба побуждения. Но теперь я не одинок в своих поисках. Те, кого вовлек в дело... Рисковали и рискуют своими жизнями. Это вас пугает? Вы ужасно постарели за последнее время. Страх ни при чем передо мной дилемма. Не то чтобы этот роскошный вестибюль мне не нравился, мой дорогой друг, но подобный разговор лучше вести там, где акустика похуже. Пойдемте. Лакерс повел Айвори в западную часть зала к скрытой в каменной стене двери. Они спустились по лестнице в подземелье дворца и пошли по деревянным мосткам над подземным каналом. Пахло сыростью, ступеньки были скользкие. «Смотрите под ноги, не хочу, чтобы вы упали. Вода холодная, очень грязная. Не отставайте», — велел Вакер, зажигая фонарь. Они миновали балку с секретным механизмом, открывавшим проход в компьютерный зал. «Ну вот, еще несколько шагов, — сказала Найвори, — и мы попадем во дворик. Не знаю, видел кто-нибудь, как вы входили или нет, но как видите, точно никто не заметит. Поразительный лабиринт, один я бы здесь потерялся. Мы могли выбрать проход к нью -К, но там ужасно сыро, и мы наверняка промочили бы ноги». Вакер столкнул двери, они оказались на свежем воздухе. Ледяной ветер пробрал их до костей, и Айвари поднял воротник пальто. Друзья пошли вверх по Хоукстрат вдоль канала. «Так что вас беспокоит?» — спросил Вакерс. «Мои протеже нашлись. Это хорошая новость. После шутки, которую мы сыграли с РМШ, нам следует праздновать, а не сидеть с постными лицами. Сомневаюсь, что он это проглотит». Вы перегнули палку, заявившись к нему домой и бросив ему вызов. Я вас предупреждал. Мы не могли деликатничать. Девушка должна была как можно скорее обрести свободу. Она и так слишком долго гнила за решеткой. Тюремные решетки не позволяли ей штану до нее добраться, обеспечивая тем самым безопасность вашего астрофизика. Этот психопат покушался на Эдрина. У вас есть доказательства? Я уверен, что его люди отравили Ядрена. В аллеях парка вокруг его особняка растет много белодонны. Ягоды этого растения вызывают тяжелые легочные расстройства. Уверен, у многих людей в садах растет белладонна, но они не серийные убийцы. Мы оба знаем, на что способен этот человек, Вакерс. Возможно, действовал слишком жестко, но не импровизировал. Я искренне полагал, вы полагали, что поиски пора возобновить. Послушайте, Айвери, ваши мотивы мне понятны, но продолжать работу очень опасно. Если ваши подопечные начнут искать новый фрагмент, мне придется проинформировать остальных, иначе меня точно обвинят в предательстве. Айдрины сейчас обострение. Они с приходят в себя в Греции. Пусть отдыхают как можно дольше. Айвери и Вакерс поднялись на перекинутый через канал Мост. Айвари остановился и облокотился на перила. «Люблю это место», — Вакерс вздохнул. «По-моему, это самый красивый вид в Амстердаме. Взгляните, какая чудесная перспектива». «Мне необходима ваша помощь, Вакерс. Вы верны соратникам, я никогда не попрошу вас предать их. Но, как свидетельствует прошлое, рано или поздно будут заключены союзы. Сэр Эштен перечтет всех своих врагов». «Как и вы, Айвари, как и вы!» «Не занимая места за столом, вы захотите, чтобы я стал проводником ваших идей?» «Тем, кто перетянет на свою сторону большинство?» «Вы ведь именно этого от меня ждете?» «Этого», — вздохнула Айвари, «И не только». «Чего же еще?» — удивился Ваккерс. «Мне необходимы средства, доступ к которым я утратил. Какого рода средства?» «Наш компьютер, чтобы выйти на сервер». «Нет, не могу. Нас тут же засекут, и я буду скомпрометирован. Только если не согласитесь поставить одну маленькую штучку на свою машину». «Что за штучка?» «Приборчик, позволяющий установить неотслеживаемую связь. Вы недооцениваете группу. На нас работают лучшие молодые программисты. Некоторые из них в прошлом опасные хакеры. Мы оба играем в шахматы». «Лучше любого молодого гроссмейстера, уж вы мне поверите», — сказала Эйвари, протягивая Вакерсу коробочку. Тот бросил на нее брезгливый взгляд. «Хотите поставить меня на прослушку? Всего лишь хочу воспользоваться вашим паролем, чтобы получить доступ к сети. Клянусь, вы ничем не рискуете. Если меня заподозрят, могут арестовать и отдать под суд. Ответьте без уверток. Не могу на вас рассчитывать». Я подумаю и сообщу вам о своем решении. Но аппетит я уже потерял. А у меня его и не было, признался Айвари. «Дело того стоит. Каковы шансы на успех?» — со вздохом спросил Ваккерс. В одиночку они не преуспеют. Но если я передам им всю накопленную за 30 лет информацию, недостающие фрагменты могут быть найдены. У вас есть идеи насчет того, где их следует искать? Видите, Вакерс, совсем недавно вы сомневались в самом факте их существования, а теперь спрашиваете, где именно они спрятаны. Вы не ответили на вопрос. По-моему, ответил. Так где же они? Первый был найден в центре, второй — на юге, третий — на востоке. Догадайтесь сами, где лежат два последних. Подумайте о моей просьбе, Вакерс. «Знаю, это небезопасно и понимаю, как вы рискуете. Но без вас я бессилен». Эвери махнул на прощание рукой и пошел прочь, но Ваки раздогнал его. «Вы же не думаете уйти, не сыграв со мной партию? У вас найдется, что перекусить. Кажется, в холодильнике есть сыра в буфете тосты. Недурная закуска к бокалу вина. Готовьтесь к проигрышу, я собираюсь взять реванш. Афины Мы с Кейрой сидели на террасе. Благодаря усилиям докторша набирался сил, и сегодняшняя ночь обошлась без приступов кашля. К вящей радости мамы на мое лицо вернулись краски. Докторша осмотрела заодно и Кейру и прописала ей травяные настои и витамины, чтобы окончательно избавиться от последствий Пребывание в тюрьме. Море успокоилось, ветер стих, так что самолет нашего врача мог взлететь. На прощание мама приготовила королевский завтрак. Они очень сблизились с Софией, пока я был совсем плох. Сидели на кухне или в гостиной, рассказывали друг другу истории из жизни, делились воспоминаниями. Мама восхищалась этой женщиной, бесстрашно летавшей с острова на остров по вызовам своих пациентов и не раз рисковавшей жизнью. Прощаясь, София заставила меня пообещать, что я еще несколько дней отдохну, чтобы окончательно поправиться. Мама попросила ее повторить этот совет на случай, если я не расслышал, а потом отправилась провожать доктора в порт, оставив нас с Кейрой наедине. Кейра села рядом и прижалась ко мне. «Гидропрелестный остров, Эдрин. Твоя мама чудесная женщина. Мне все здесь нравится, но...» «Моему терпению тоже пришел конец, и я тоже мечтаю сбежать отсюда. Ну что, легче стало?» «О да», — вздохнула Кейра. «Мы сбежали с китайского застенка. Значит, и отсюда смоемся без особого труда». Кейра устремила взгляд на море. «Что с тобой? Я сегодня видела во сне Гарри. Хочешь туда вернуться? Хочу снова его увидеть. Гарри не впервые мне снится. Он часто навещал меня по ночам в тюрьме Гартар. Вернемся в долину Ома. Я ведь обещал, что отвезу тебя туда. Не уверена, что меня там ждут. Да и поиски наши бросать нельзя. Они нам слишком дорого обошлись. Я больше не хочу подвергать тебя опасности. Не обижайся, но из Китая... Я вернулась в лучшей форме, чем ты. Хотя принимать решения все равно должны мы оба. Моя точка зрения тебе известна. Где твой фрагмент? Я подошел к ночному столику, выдвинул ящик, достал камень и вернулся на террасу. Кира сняла с шеи цепочку с кулоном, положила на стол, сложила два фрагмента вместе, и чудо, свидетелями которого мы стали на острове Наркондом, повторилось. Цвет фрагментов стал сине лазоревым и они ярко засветились. «Хочешь на этом остановиться?» — спросила Кейра, глядя на угасающее мерцание камней. «Если я вернусь в долину Омэ, не разгадав эту тайну, не смогу работать в полную силу, буду дни напролет думать, что открыл бы нам этот предмет, соберем мы все фрагменты, и вообще одно обещание не отменяет другого». Ты обещал, что я продвинусь в исследованиях на сотни тысяч лет. Так вот, я не забыла. Я помню все свои обещания, Кейра, но это было до того, как на наших глазах убили священника, и до того, как мы едва не свалились в пропасть, а также до того, как мы упали со скалы в реку, после чего ты оказалась в китайской тюрьме. Но главное, мы не знаем, в каком направлении искать. На Крайнем Севере. Точнее, не скажу, на эту же ниточка. Почему там они где-нибудь еще? Да потому что это направление указывает текст на Гейзе. Я все время об этом думала, пока сидела в Гартаре. Нужно вернуться в Лондон. Я должна попасть в библиотеку Академии и пообщаться с Максом. У меня есть к нему вопросы. Лучше вернуться к своему издателю? Не дуйся, это просто смешно. Я не сказала, что хочу увидеться с ним, только поговорить. Он работал над переводом рукописи, возможно, что-то нашел. Нам пригодится любая информация. Я хочу кое-что проверить. Тогда возвращаемся. в Лондон. Хороший предлог сбежать с Гидры. Если не возражаешь, давай заскочим в Париж, чтобы увидеться с Максом, с Жанной и с Айвори. Я полагал, что старый профессор покинул музей и отправился в путешествие. Я тоже отправилась в путешествие. потом, как видишь, вернулась. Может, он тоже уже дома, а? Кира пошла собирать вещи и готовить свою мать к мысли о скором расставании. Олта расстроился, узнав о нашем отъезде. Он израсходовал отпуск за два года, он надеялся провести конец недели на Гидре. Я предложила ему не менять планов и встретиться со мной на следующей неделе в Академии, где я решил появиться. На сей раз я не позволю Кире вести поиски одной, Особенно после того, как она изъявила желание заскочить в Париж. «Я взял два билета до Парижа». Амстердам. Айвори задремал на диванчике в гостиной. Бакерс прикрыл его пледом и ушел к себе. Он лег, но долго не мог уснуть, размышляя, как поступить. Старый друг нуждался в помощи, но пойти ему навстречу означало скомпрометировать себя. Быть в предательстве за несколько месяцев до отставки — не лучшая перспектива. Он встал рано и приготовил завтрак. Свисток чайника разбудил Айвари. «Короткая вышла ночь, не так ли?» — спросил он, устраиваясь за кухонным столом. «Это еще слабо сказано», — кивнул Лакерс. «Но наш поединок того стоил. Я не заметил, как отключился со мной это впервые». Сожалею, что навязал вам свое присутствие. Бросьте, дружище, надеюсь, старик Честерфилд не показался вам слишком жестким. Думаю, он будет помоложе меня, — ухмыльнулся Айвори. Льстите себе, диван перешел ко мне по наследству от отца. За столом повисло молчание. Айвори пристально взглянул на Вакерса, допил чай, съел тост и встал. И стану дольше злоупотреблять вашим гостеприимством и вернусь в гостиницу. Вакерс молча смотрел, как Айвари идет к двери. «Благодарю вас за чудесный вечер, друг мой», — продолжила Айвари, беря пальто. «Выглядимое бы ужасно, но никогда еще игра не была такой захватывающей и интересной». Он застегнул пуговицы и сунул руки в карманы. Вакерс так и не промолвил ни слова. Айвари пожал плечами, взялся за ручку и в это мгновение заметил лежавший на столике листок — с которого Вакерс не сводил глаз. Поколебавшись, Айвари взял бумажку и увидел записанную последовательность цифр и букв. Вакерс все так же сидел на стуле в кухне и смотрел на него. Спасибо, прошептал Айвари. За что? буркнул Вакерс. Вы же не станете благодарить за то, что воспользовавшись моим гостеприимством, обшарили все ящики и украли код доступа к моему компьютеру? «Нет, до такой наглости я не дойду. Вы меня успокоили». Айвери закрыл за собой дверь. Ему нужно было собрать вещи и успеть на Талис. Он вышел на улицу и остановил такси. Вакер сходил по квартире от входной двери гостиной и напряженно размышлял. Решившись, наконец, он поставил чашку на столик и направился к телефону. «Говорит Амстердам, предупредите остальных. Всем необходимо собраться сегодня вечером в 20.00. Телефонная конференция». «Почему вы действуете через меня?» — удивился Каир. «Мой компьютер вышел из строя». Вакерс повесил трубку и пошел готовиться к разговору. Париж. Кера помчалась к Жанне. «Я не хотел быть третьим лишним». решила отправиться в Море к антиквару, торгующему лучшими оптическими приборами в столице. Раз в год я получала на свой лондонский адрес его каталоги. Большая часть предметов была мне не по карману, но за просмотр денег не берут, а мне нужно было убить три часа. Когда я вошел в старый антиквар, сидел за столом и чистил великолепную астролябию, он не обращал на меня ни малейшего внимания, пока я не забер, перед армиллярной сферой редкостной красоты и изящества. Модель, которой вы залюбовались, молодой человек, была изготовлена Гуалтерусом или Готье Арсениусом, если вам так больше нравится. Некоторые считают, что вместе с ним это маленькое чудо создавал его брат Реньериус, сообщил антиквар. Он встал, открыл витрину и подал мне драгоценную вещицу. Это один из самых прекрасных предметов, изготовленных во фламандских мастерских в XVII веке. Они делали только астролябии сферы, хотя я был родственником математика Гема Фризиуса. В одном из его трактатов, опубликованных в Антверпене в 1553 году, содержится самое раннее изложение принципов триангуляции и метод определения географических координат. Вещь, на которую вы смотрите, редчайший экземпляр. Цена у него соответствующая. То есть... Астролябия не имела бы цены, будь она подлинником, конечно, пояснил антиквар, убирая сферу. Это, увы, всего лишь копия, изготовленная, вероятнее всего, в конце XVIII века богатым голландским торговцем, пожелавшим произвести впечатление на окружающих. Мне скучно, — со вздохом продолжил старик. Не хотите выпить со мной чашечку кофе? Я так давно не беседовал с астрофизиком. Как вы узнали, — изумился я. Мало кто умеет так ловко обращаться с такого рода прибором. А на торговцева не похожи, Так что особая проницательность тут не нужна. Что вы ищете в моей лавке? У меня есть несколько предметов по вполне разумной цене. Наверное, вас разочарую, но меня интересуют лишь футляры от старых фотоаппаратов. Что за странные идея? Впрочем, никогда не поздно начать собирать новую коллекцию. Позвольте, я покажу вам одну вещь, которая наверняка приведет вас в восторг. Старый антиквар снял со стеллажа толстый, переплетенный в кожу фолиант. Он бережно положил его на стол, поправил очки и начал листать со всеми возможными предосторожностями. «Вот», — сказал он, — «наконец, взгляните!» Это рисунок кармелярной сферы, искусно изготовленной Иразмом Хабермелем, конструировавшим математические инструменты для императора Рудольфа II. Я склонился над гравёрой и с удивлением обнаружил изображение предмета, очень похожего на тот, что мы с Керой нашли под лапой каменного льва на вершине горы Хуашань. Я сел на подставленный антикваром стул И принялся внимательно рассматривать удивительный рисунок. Просительно изящная и точная работа, прокомментировал старик из-за моего плеча. В армиллярных сферах меня всегда завораживало не столько то, что они позволяют определить положение звезд на небе в определенный момент, сколько то, чего они не показывают, но мы все-таки это угадываем. Последние слова старика заинтересовали меня, и я оторвался от бесценного фолианта. «Пустота и ее, друг, время», — весело провозгласил он. «Что за странное понятие — пустота? Пустота полна невидимых глазу вещей. А время, которое течет, и все преображает, изменяет век звезд и неустанно баюкает бесконечный космос. Оно приводит в движение огромного паука жизни, снующего по пути вселенной. «Время — загадочное измерение, и мы ничего о нем не знаем, согласны? Вы удивлены, и мне это нравится. Я уступлю вам книгу по цене, которую сам за нее заплатил». Антиквар наклонился и шепнул мне на ухо сумму, которую хотел получить. Я так скучал по Кере, что купил фолиант. «Приходите еще», — сказал антиквар, провожая меня до двери. «Я покажу вам другие диковинки, вам будет интересно», — весело промолвил он, запер за мной дверь на ключ и исчез в задней комнате. Я стоял на улице перед лавкой с толстенной книгой под мышкой и спрашивал себя, зачем купил ее. В кармане завибрировал мобильный, это была Кейра. Она предложила встретиться чуть позже у Жанны, жаждавшей дать нам приют на вечер и ночь. «Я буду спать на диване в гостиной, а сёстры лягут на одной кровати в спальне». В всех радостей она сообщила, что собирается к Максу. «Мастерская печатника в десяти минутах ходу от дома Жанны. Ей очень нужно кое-что с ним обсудить. Она позвонит, как только освободится». Я сдержался и ответил, что буду очень рад поужинать с Жанной, отключил телефон». Я стоял на углу улицы Леон сен поль не зная, что делать и куда идти. Сколько раз я брюзжал, что приходится экономить каждую минуту и нет возможности побездельничать в сласть. Была середина дня, я шагал вдоль набережных сены, испытывая странное пожалуй, неприятное чувство, что попал в ловушку между двумя мгновениями, не желающими сомкнуться воедино. Фланёры, должно быть, умеют с этим справляться. Я часто видел, как они сидят на скамейках, читают или предаются созерцательности, бродят по дорожкам парка, кормят голубей в скверах, но никогда не задумывался об их судьбе. Хотелось послать сообщение Керри, но я запретил себе прикасаться к телефону. Уолтер бы точно отсоветовал мне это делать. Мог бы зайти к за Керри и к Максу, оттуда мы вместе отправились бы к Жанне, купив по дороге цветов. Вот о чем я мечтал, пока ноги несли меня к острову Сен-Луи. Мою мечту было очень просто осуществить, но делать этого не следовало, чтобы не заработать обвинений в ревности. Я устроился под навесом маленького бистро на углу улицы Депон, раскрыл книгу и погрузился в чтение, то и дело поглядывая на часы. Из остановившегося у тротуара такси вышел мужчина в плаще и, помахивая небольшим саквояжем быстрыми шагами, направился в сторону Орлеанской набережной. Я был уверен, что уже где-то его видел, но не мог вспомнить, при каких обстоятельствах. Силуэт незнакомца исчез за воротами дома. Кира присела на угол письменного стола. «В кресле гораздо удобнее», — сказал Макс, оторвавшись от бумаг. «За последнее время я отвыкла от всего мягкого. Я действительно провела три месяца в тюрьме». Я уже говорила тебе, Макс, не отвлекайся от текста и скажи, что о нем думаешь. Я думаю, что с тех пор, как ты встречаешься с этим типом, якобы с коллегой, в твоей жизни воцарился хаос. Не понимаю, как ты можешь с ним общаться после того, что случилось. Черт побери Кейра, он помешал твоей работе, не говоря уже о пропавшем Гранте. Дважды судьба таких подарков не делает, а ты притворяешься, будто ничего не произошло. По части морализаторства, Макс, ты в подметке не годишься моей сестре, так что побереги свое красноречие. Итак, что ты думаешь о моей теории? Что ты станешь делать, если я отвечу? Полетишь на Крит, будешь нырять на дно Средиземного моря, отправишься вплавь до Сирии. Ты неуправляема, ты могла погибнуть в Китае, ты совершенно безответственна. Да, совершенно, но, как видишь, моя шкура целая и невредима, но разве что немного крема на лицо и дерзи. Мм, как же я люблю твой менторский тон, мой милый Макс. Думаю, это заводило меня сильнее всего, когда я была твоей ученицей, но я больше у тебя не учусь. Ты ничего не знаешь ни об Эдрине, ни о нашем путешествии. Если маленькая услуга, которую я прошу, слишком дорого стоит. Ничего страшного, дай мне документы, я уйду. Посмотри мне в глаза и объясни, как этот текст поможет тебе в многолетних поисках. Скажи, Макс, разве ты не был когда-то профессором археологии? Сколько лет ты был исследователем, потом преподавателем, прежде чем стать типографом? Можешь посмотреть мне в глаза и объяснить, какое отношение твое новое ремесло имеет к тому, что ты делал в прошлом? Жизнь полна неожиданностей, Макс. Я дважды покидала мою любимую долину Ома. Возможно, пора задуматься о будущем. Ты говоришь глупости, потому что по уши влюбилась в этого типа. У этого типа, как ты его называешь, может, и полно недостатков. Он рассеян, мечтателен, неуклюж, как младенец. Но в нем есть нечто, чего я раньше ни в ком другом не встречала. Меня тянет к нему Макс. С тех пор, как мы встретились, моя жизнь совершенно изменилась. Он меня смешит и умеет растрогать. Он меня провоцирует и внушает мне уверенность в себе. «Значит, все еще хуже, чем я предполагал. Ты его любишь. Не вынуждай меня подтверждать то, чего я не говорила. Сказала. а если не понимаешь этого, значит, глупа, как пробка». Кира слезла со стола, подошла к стеклянному фонарю на типографии, и взглянула на печатные станки в бешеном ритме, разматывающие огромные рулоны бумаги. Ритмичный стук фальцевальных машин был отчетливо слышен и на антресольном этаже. Потом станки остановились, и наступила тишина. Типография закрывалась. «Ты беспокоишься? А как же твоя распрекрасная свобода? Можешь изучить этот текст, да или нет?» Со дня нашей последней встречи, я сто раз пытался истолковать его, а потому чаще обычного вспоминала тебе. Прошу тебя, Макс, о чем? Перестать любить тебя? Тебе-то что? Это моя проблема, не твоя. Кира подошла к двери, повернула ручку и обернулась. Сядь на место, идиотка, приказал Макс. Сиди в уголке и слушай, что я думаю о твоей теории. Возможно, я ошибся. Думать, что ученик превзошел учителя, не слишком приятно, но я сам виноват, не нужно было бросать преподавание. Вполне вероятно, что слова «апогей» в твоем тексте на самом деле «гипогей» — подземная гробница. Это совершенно меняет смысл текста. Подземные гробницы, предшественницы захоронений, которые устраивали древние египтяне и китайцы, за одним-единственным исключением в эти погребальные камеры тоже вел коридор — но сооружали их под землей, а не в сердце пирамиды или какого-то другого здания. Возможно, в том, что я сказал, для тебя нет ничего нового, но как минимум один момент эта интерпретация высвечивает. Рукопись на Гейзе датируется приблизительно четвертым или пятым тысячелетием до нашей эры, что приводит нас прямиком в протоисторию в момент зарождения азианических народов. но создавшие текст семиты не относились к этим народам. Конечно, если они не всё забыла. Ты слушала лекции внимательнее, чем я думал. Их язык действительно относился к афроазиатской группе, то есть был родственным языком берберов и египтян. Они появились в сирийской пустыне в шестом тысячелетии до Рождества Христова. Они жили рядом и общались, так что одни могли пересказывать историю других. Те, кто тебя интересует в рамках твоей теории — принадлежат к народу, о котором я мало рассказывал на лекциях, к пелазгам, народу Гипогеев. В начале 4 тысячелетия покинувшие Грецию пелазги расселились на юге Италии, в том числе на Сардинии. Они дошли до Анатолии, где сели на корабле и основали новую цивилизацию на берегах Средиземного моря. Вполне вероятно, что они добрались до Египта, миновав Крит — Я пытаюсь объяснить, что семиты или их предки вполне могли упомянуть в этом тексте события из истории Пелазгов. Думаешь, кто-то из них мог подняться вверх по Нилу до Голубого Нила? До Эфиопии? Сомневаюсь, но в любом случае подобное путешествие было под силу только группе людей, но никак не одиночке. Два или три поколения могли довести дело до конца. Но я склонен думать, что они плыли в обратном направлении, от истока к дельте. Кто-то мог передать твой таинственный предмет пилазгам. Ты должна рассказать мне больше, Кейра, если действительно хочешь, чтобы я тебе помог. Кейра начала мерить шагами комнату. Четыре миллиона лет назад пять фрагментов составляли единый предмет с поразительными свойствами. Это просто смешно, Кейра, согласись». «Ни одно живое существо в ту эпоху не было развито настолько, чтобы обрабатывать какой бы то ни было материал. Ты не хуже меня, зная, что это невозможно», — взорвался Макс. «Если бы Галилей заявил, что однажды на границе нашей Солнечной системы будет запущен радиотелескоп, его отправили бы на костер, даже не дав договорить. Если бы Адр сказал, что человек высадится на Луне, его летательный аппарат разобрали бы на спичке», не позволив оторваться от земли. Еще двадцать лет назад все были уверены, что Люси — наш самый древний предок. И скажи ты тогда, что про матери человечества десять миллионов лет тебя погнали бы с факультетов за шеи. Двадцать лет назад я был студентом. Не придирайся, ты понимаешь, о чем я. Возьмись я перечислять все, что считалось невозможным и стало реальностью, мы составляли бы список много ночей подряд. Мне для полного счастья хватило бы одной. Не будь вульгарным, Макс. Я уверена, что 4-5 тысяч лет до нашей эры кто-то нашел этот предмет. По причинам, которые я пока не могу объяснить, разве что из страха перед свойствами предмета, которые невозможно было уничтожить, тот или те, кто нашел диск, решил разделить его на фрагменты. Именно об этом говорится в первой строчке манускрипта. Я разделил диск памяти — передав магистрам колонии части, из которых он состоял. Прости, что перебиваю, но диск памяти, весьма вероятно, имеет отношение к познанию, к знанию. Если бы я захотел сыграть в твою игру, сказал бы, что предмет могли разъять на части, чтобы каждый из фрагментов принес некую информацию на окраины мира. Возможно, но конец документа говорит об ином. Чтобы все прояснить, нужно узнать местоположение фрагментов. Два у нас, третий был найден, но мы не знаем, где его хранят, есть и другие. В тюрьме я не переставал размышлять над текстом на Гейзи и дольше всего, над одним словом во фразе «передав магистрам колонии». Как, по-твоему, кто такие эти магистры? Мудрецы, духовные наставники, возможно, вожди племен. Учителя, если хочешь. «Ты был моим духовным наставником?» — с иронией поинтересовалась Кира. «Что-то вроде того». «Тогда вот моя теория, дорогой учитель. Первый фрагмент нашли в вулкане посреди озера, на границе между Эфиопией и Кенией. Мы достали другой тоже из кратера вулкана, на острове Наркондом Андаманского архипелага. И так один на юге, другой на востоке». Оба находились в нескольких сотнях километров от истока или устья крупных рек. Нил и Голубой Нил в одном случае, и Равади и Янзы в другом. Ну и... перебил ее Макс. Допустим, что по неизвестной пока причине этот предмет был намеренно разъят на 4 или 5 кусков, и каждый перенесли определенную точку планеты. Один найден на юге, другой на востоке, Третий, на самом деле он был первым, нашли 20 или 30 лет назад. Где он находится? Понятия не имею. Прекрати меня все время перебивать, Макс. Это дико раздражает. Готова поспорить, что два оставшихся фрагмента находятся на севере и на западе. Не хочу тебя раздражать еще больше, но север и запад это довольно расплывчато. С меня хватит, я ухожу. Кейра вскочила и снова пошла к двери. Постой! Перестань изображать босса, черт побери, меня это тоже раздражает. У нас монолог или беседа? Продолжай, я больше не буду тебя перебивать». Кира села рядом с Максом, взяла лист бумаги и нарисовала планисферу, изобразив на ней в общих чертах континенты. Нам известны основные пути первых миграций на планете. Покинув Африку, первая колония направилась в Европу, вторая — в Азию, — объясняла Кейра, рисуя большую стрелку. разделилась прямо перед Андаманским морем. Некоторые пошли в Индию, пересекли Бирму, Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Индонезию, Филиппины, Папуановую Гвинею, добрались до Австралии. Другие, Кейра нарисовала новую стрелку, пошли на север, пересекли Монголию и Россию и поднялись по течению реки Яны к Берингову проливу. В самый разгар ледникового периода третья колония обогнула Гренландию, прошла вдоль обледеневших берегов, чтобы 15-20 тысяч лет назад выйти к побережью между Аляской и морем Бофорта. Потом был переход с севера на юг североамериканского континента до Монте-Верде, куда четвертая колония добралась 12-15 тысяч лет назад. Возможно, этими же путями шли те, кто 4 тысячи лет назад нес фрагменты. Группа вестников отправилась к Андаману, и закончила путешествие на острове Наркондом. Другая пошла к истоку Нила, до границы между Кенией и Эфиопией. Из этого ты выводишь, что две другие группы вестников добрались до запада и севера, чтобы отнести остальные фрагменты. Текст гласит, передав духовным наставникам колонии части, из которых он состоял. Каждая группа вестников, вернее, несколько поколений вестников — доставили фрагмент, подобный моему кулону, духовным вождям первых колоний. «Твоя гипотеза правдоподобна, но это не значит, что она верна. Вспомни, чему я учил тебя на факультете. Выглядящая логичной теория не обязательно верна. А еще ты говорил, что если вещь не найдена, это не значит, что она не существует. Чего ты от меня ждешь, Кейра? Скажи, что бы ты стал делать на моем месте?» «Новая Кейра никогда не будет принадлежать мне, но ты все еще остаешься моей ученицей, и то хлеб». Макс встал и начал ходить по комнате. «Ты достала меня своими вопросами, Кейра, я не знаю, что бы стал делать на твоем месте. Умея я разгадывать такие загадки, бросил бы пыль на университетские аудитории, преподавания и занялся любимым делом». Ты боялся змей, ненавидел насекомых и любил комфорт. Но твой интеллект тут ни при чем, Макс, ты просто слегка буржуазился. Впрочем, это не порог. Я хотел тебе понравиться. Прекрати, и ответь наконец на вопрос: что бы ты сделал на моем месте? Ты говорил о третьем фрагменте, найденном 30 лет назад. Для начала я бы попытался узнать, где точно его обнаружили. Если вулканы вулкане в нескольких десятках или сотнях километров от большой реки, на западе или на севере, это подкрепит твою теорию. Если же его обнаружили в Боссе или на картофельном поле в английской деревне, тебе придется начать с нуля. Вот что бы я сделал, прежде чем отправляться неизвестно куда. Ты ищешь камень, спрятанный где-то на планете Земля, Кейра — это утопия. А проводить жизнь в безводной долине в поисках костей — В котором сотни тысяч лет, руководствуясь исключительной интуицией и искать в пустыне погребенную под песками пирамиду, неутопия. Наша профессия, Макс, безразмерная утопия, но каждый археолог пытается воплотить в реальность мечту об открытиях. Не стоит так волноваться. Ты спросила, что бы я стал делать на твоем месте, и я ответил: Ищи место, где был найден третий фрагмент. и узнаешь, на верном ли ты пути. А если да? Возвращайся, и мы вместе подумаем, какой дорогой идти за твоей мечтой. А теперь я скажу кое-что еще, и ты наверняка разозлишься. Рискни. Со мной ты не замечаешь, как бежит время. Это не может меня не радовать. Но уже половина десятого. Я хочу есть и приглашаю тебя поужинать. Кира взглянула на часы и вскочила. О, черт! Жанна Эдрин! Было около десяти, когда Кейра позвонила в дверь квартиры сестры. «Не хочешь поесть?» — спросила Жанна. «Ядрин здесь?» «Если он не владеет искусством телепортации, то нет». Я назначила ему встречу и сообщила код подъезда. Он не звонил. «Ты дала ему мой номер телефона». Кейра застыла. Возможно, он оставил сообщение на моем служебном номере, я ушла довольно рано, чтобы приготовить ужин, который ты найдешь в помойке. Мясо пережарилось, но ты ведь не будешь сердиться, правда? Где может быть Эдриан? Я думала, что он с тобой, что вы решили провести романтический вечер вдвоем. Да нет же, я была у Макса. Сейчас от часу не легче. Могу я узнать, зачем ты к нему пошла? Перестань, Жанна. Мне нужно было обсудить с ним наши поиски. Как мне найти Эдриана? Позвони ему. Кира кинулась к телефону и попала на мою голосовую почту. Мне ведь нужно было продемонстрировать хоть капельку самолюбия. Она ставила длинное послание. Мне очень жаль, я не заметила, как пролетело время. Мне нет прощения. Но это потрясающе, я должна тебе рассказать, где ты. Я знаю, сейчас уже десять, даже больше. Но позвони мне, позвони мне, позвони мне. Во второй раз она сообщила номер телефона сестры. В третий сказала, что беспокоиться. В четвертый я по голосу понял, что она действительно нервничает. В пятый раз она заявила, что у меня ужасный характер, а в шестой, это было в три утра, молча повесила трубку. Я переночевал в маленькой гостинице на острове Сен-Луи, позавтракала и поехала на такси к дому Жанны. Подъезд был заперт, я сел на скамейку на тротуаре напротив и развернул газету. Вскоре из дома вышла Жанна. Узнав меня, она подошла. Кейра совершенно извелась. Мы оба извелись. Мне очень жаль, я тоже ужасно на нее разозлилась. «Я не злюсь», — возразил я. «Да чего вы глупы?» Жанна кивнула и пошла прочь, но тут же вернулась. Ее вчерашнее свидание с Максом носило сугубо профессиональный характер. Но я вам ничего не говорила. «Какой у вас кот?» Жанна нацарапала цифры на листочке, протянула его мне и отправилась на работу. Я прочитал газету от корки до корки, зашел в маленькую булочную на углу, купил венских булочек и отправился к Кейри. Вид у нее, когда она открыла мне дверь, был заспанный. «Где ты был? Я чуть с ума не сошла от беспокойства!» Она потерла глаза. «Круассан, булочку с шоколадом, то и другое. Эдрин, Завтракай, одевайся». «Мы можем успеть на Евростар, который уходит в полдень». «Сначала я должна повидаться с Айвери, это очень важно». «Ладно, Евростар отправляется каждый час, так что едем к Айвери». Кейра сварила кофе и рассказала о встрече с Максом. Пока она излагала свою теорию, я думала о короткой фразе антиквара насчет армиллярных сфер. «Не знаю почему, но мне хотелось позвонить Эруэну и поделиться с ним». Кейра заметила, что я отвлекся и призвала меня к порядку. «Хочешь, чтобы я пошел с тобой к этому старому профессору?» — спросил я, включаясь в разговор. «Скажешь, где ночевал?» «Нет, то есть мог бы, но не буду», — с широкой улыбкой отвечал я. «Мне совершенно безразлично». «Так не будем больше об этом?» «Что насчет Айвори?» «Он не вернулся в музей, но Жанна дала мне номер домашнего телефона. Сейчас позвоню». Кира пошла в комнату сестры к телефону, но в дверях обернулась. «Так где же ты ночевал?» Айвери согласился принять нас. Он жил в элегантной квартире на острове Сен-Луи, в двух шагах от моей гостиницы. Он открыл нам дверь, и я тут же узнал мужчину, вышедшего накануне из такси, когда я листал книгу на террасе бистро. Айвери провел нас в гостиную и предложил на выбор чай или кофе. «Как приятно снова видеть вас обоих! Чем могу быть полезен?» Кира не стала ходить вокруг до да около и спросила, где был найден фрагмент, о котором он рассказал нам в музее. «Почему вас это интересует?» «Думаю, я продвинулась в интерпретации текста на Гейзе». «Это в высшей степени интересно. Что вы узнали?» Кира объяснила ему свою теорию о народах гипогеев. В четвертом или пятом тысячелетии до нашей эры люди нашли предметы и разделили его на части. Если верить манускрипту, разные группы должны были разнести их по четырем сторонам света. «Великолепная гипотеза!» — воскликнул Айвари. «Хотя вполне вероятно лишенная всякого смысла. Вот только у вас нет никакой идеи насчет того, что заставило их отправиться в это опасное, невероятное путешествие». «Одна идейка у меня есть», — возразила Кейра. Опираясь на рассуждения Макса, она предположила, что каждый фрагмент содержал определенные знания и указывал путь к их постижению. «Тут я с вами не согласен, скорее даже уверен в обратном», — покачал головой Эвери. «Конец текста позволяет предположить, что речь идет о секрете, который нужно сохранить. Прочтите сами». пусть останутся сокрытыми тени бесконечности. Пока Эврискея обсуждали тени бесконечности, я снова подумала о моем антикваре море. Интригует не столько то, что показывают нам армелиарные сферы, а то, чего они нам не на мне показывают, на чем мы тем не менее догадываемся, прошептал я. Что вы сказали? приспросила Эври, поворачиваясь ко мне. «Пустота и время», — произнес я. «О чем это ты удивилась, Кейра?» «Так ни о чем. Это не имеет отношения к вашему разговору». «И где вы надеетесь найти недостающие фрагменты?» — поинтересовался Айвори. «Те, что у нас, были обнаружены в кратерах вулканов в нескольких десятках километров от больших рек. Один на востоке, другой на юге». Я предчувствую, что остальные спрятаны в похожих местах на западе и на севере. Эти фрагменты при вас от возбуждения у Айвари блестели глаза. Мы с Кейрой незаметно переглянулись. Она сняла цепочку с кулоном. Я достал свой фрагмент, который хранила во внутреннем кармане пиджака. Кера бережно соединила их, и камни тотчас приобрели удивительный ярко-голубой цвет». Правда, на этот раз интенсивность свечения была явно ниже. «Поразительно!» — воскликнул Айвори. «Поразительнее, чем я мог себе представить». «А что именно вы себе представляли?» «Ничего, ничего особенного!» — смешался Айвори. «Удивительный феномен, особенно если знаешь возраст этого предмета». «Теперь вы скажете, наконец, где был найден ваш фрагмент». Увы, он не мой, его нашли 30 лет назад в Перу, в Андах, но не в кратере вулкана, что противоречит вашей теории. Где именно? В 150 километрах северо-восточнее озера Титикака. При каких обстоятельствах? — спросил я. Голландские геологи вели изыскания, поднимаясь к истоку Амазонки, укрылись от непогоды в пещере, и предмет привлек их внимание своей странной формой. Впрочем, камень так и остался бы лежать, где лежал, не случись ночью гроза. Удары молнии спровоцировали виденное вами явление, проекцию светящихся точек на стенку палатки. Утром руководитель экспедиции обнаружил, что ткань стала проницаемой для света из-за тысяч образовавшихся в ней дырочек. Грозы в тех местах случаются регулярно. Геолог не один раз повторил опыт и убедился, что это не просто камень. Он взял фрагмент с собой, решив исследовать его свойства. С этим геологом можно встретиться? Несколько месяцев спустя он погиб. Несчастный случай сорвался со скалы во время следующей экспедиции. А где найден им фрагмент? В надежном месте, но где именно, понятия не имею. Камень был найден не в вулкане, но на западе. Тут вы правы. и в нескольких десятках километров от притока Амазонки. «Совершенно верно», — кивнул Айвери. «Две подтвержденные гипотезы из трех не так плохо», — констатировала Кейра. «Боюсь, это не поможет вам найти остальные фрагменты. Два первых нашли случайно, с третьим вам сказочно повезло. Я висела над пропастью на высоте двух с половиной тысяч метров. Мы пролетели на бреющем полете над Бирмой», В самолете, который самолетом-то можно было назвать только из-за крыльев. Я едва не утонула. Эдрин чуть не умер от пневмонии. Добавьте сюда три месяца в китайской тюрьме. И этого вы называете сказочным везением. Я не хотела умолить ваши таланты. Позвольте мне подумать несколько дней над вашей теорией. Я снова просмотрю свои записи. Если найду полезную информацию, сразу позвоню. Кира написала на листке номер моего телефона и отдала Айлори. «Куда вы теперь направитесь?» — спросил он, провожая нас к двери. «В Лондон. Нам тоже необходимо провести кое-какие изыскания». «Ну что же, удачного пребывания в Англии!» «И последнее. Вы были правы, удача пока что не слишком вам улыбалась. Поэтому будьте крайне осторожны, а главное...» «Никому не показывайте фокус с фрагментами!» Мы расстались со старым профессором, забрали из гостиницы мою сумку, Кира ни словом не обмолвилась о вчерашнем вечере, и я проводил ее до музея, чтобы сестры могли проститься.